Джейсон. Звонок мисс Джеймс слегка огорчил меня. Она позвонила как раз в тот момент, когда Мона заказала у бармена мохито и барбун Эван Уильямс и сбежала в уборную. Заказала шутки ради, но я был не против вспомнить вкус молодости. Сперва я подумал, что этот звонок предвестник катастрофы. Мисс Джеймс снова угодила за решетку, разбила мою машину или затопила мой дом ко всем чертям. Но ей просто нужна была компания. Как жаль, что я не смог ее составить, потому что Мона вернулась совсем не вовремя. Ваша девушка? – просто спросила она, усаживая на барный стол рядышком свою извилистую фигуру, которую в баре не оценил разве что слепец. Спросила так, словно была бы не против позвонить мне девушка, жена или даже дочь, и это безразличие от чего то вызвало у меня раздражение. У меня нет девушки. Сложно в это поверить, – так же ровно сказала Мона, принимая свой мохито из рук пармена. «Я так хорош!» – пошутил я, даже не напрашиваясь на комплимент. Мона поддержала шутку и оглядела меня с ног до головы, как бы оценивая книгу по обложке. «Не так уж и плохо!» – улыбнулась она и нашла губами трубочку. «Так дома вас не ждет никакая женщина?» «Сразу три! Так что я счастливчик, каких поискать!» «Мама – Виктория и София, ее дочурка!» «И самое милое создание, которое вообще появлялось на свет!» А я, между прочим, пеленал всех четверых младенцев своего брата и сестры, так что знал, о чем говорю, и мог подписаться под каждым своим словом. Ей всего четыре, а она уже поддалась неконтролируемым чарам Джейсона Кларка. Когда в доме Виктории и ее мужа Адама намечалось торжество, Софи первой выскакивала к дверям с криками «Дядя Джейси!» и замирала на полпути, если вместо меня видела какого-то другого гостя. Все ее художества в виде моих кривых портретов или почти точной копии моего домика на природе, который так ей нравился и где она больше всего любила бывать, завешивали мой холодильник и стену над камином. Но перед приездом гостей я все их снял и на время отправил на чердак к остальным безделушкам. У меня гостила настоящая художница из города мастеров любых жанров. И я не знал, как она отнесется к дилетантской галерее из каракуль и неправдоподобных пейзажей, пока еще неопытной художницы. Хотя моя племянница даже в четыре рисовала получше некоторых современных выскочек, изображающих не бог весь что, и выдающих это за высокое искусство. Хотя моя племяшка и новая обитательница дома нашли бы общий язык, ведь обе брали кисти в руки чаще, чем вилку. Эмма сидела на кофейной диете, а Софи. Что ж, малышка еще не вышла из того возраста, когда ела бы мороженое на завтрак, обед и ужин. Но вряд ли Мона имела в виду моих женщин из семейства Кларк, скорее тех, кто хотел бы занять их место в моем сердце. Но количество мест было строго ограничено. Я бы расширил их, родись у Люка или Вики еще один ангелочек с карими глазами Кларков. Но сестра всегда мечтала лишь о парочке детишек. А брат после третьего хулигана заявил, что отказывается снова пытаться заполучить копию Софии. «Каждый раз из Синтии вылазит еще один я, только более красный и более шумный», – отшучивался он. «Этой семейке уже хватит орущих мужчин, а то Синти объявит мне забастовку». На секунду я вернулся домой и обнял всю свою семью хотя бы мысленно. «Больше в Берлингтоне меня никто не ждал. Разве что...» Я представил Мэдисон, одиноко попивающую вино в нашем баре на Пайн-Плейс. А потом Карен, укладывающуюся спать на взбитые подушки, и покачал головой. Ни одна из них не питала иллюзий о совместном будущем и играла лишь эпизодическую роль, согласившись на редкие встречи пару раз в месяц, если кому-то из нас становилось слишком скучно. А ты, задал я встречный вопрос, свободно как ветер. Недавно разбежалась кое с кем и пока не ищу ничего особенного. Так я, значит, ничего особенного? Насчет особенного пока не уверена, но что ничего, это уже точно. Ровно две порции мохита и Эвана Уильямса. Мы продолжали вести счет по количеству кокетливых замечаний в адрес друг друга, но в конце концов не начинало надоедать. Время от времени нужно перчить скукоту жизни и поддаваться флирту. но пока мой язык занимался кокетством, мысли возвращались к звонку Эмы и ее грустному выражению лица. Как же сильно я понимал ее чувства. Я нечувствителен. Да и сентиментальности во мне на веса. Но оказавшись за тысячи миль от привычной жизни, вспомнил, что и моему заледеневшему сердцу они не чужды. Да, к тридцати годам становишься тряпкой, начинаешь скучать по дому и желать, Более глубоких разговоров, чем глупого флирта с красивой девушкой. Я отчаянно старел и не успел этого заметить, пока пропадал на работе. Когда Мона осушила вторую порцию, я вспомнил, зачем позвал ее сюда: Ты ведь давно работаешь, праймтайм начал я издалека. Уже четыре года. Так ты почти ветеран? Что-то вроде того предыдущие секретари не задерживались дольше пары месяцев. С деркам тяжеловато уживаться под одной крышей. «Мне ли не знать?» – буркнул я. «Ты, наверное, знаешь все обо всех». «Что-то подсказывает мне, что ты пытаешься меня о чем-то спросить». «Ладно, подловила». Я с усмешкой выдохнул. «Очевидно, я силен во флирте, но не в выведывании информации. Может, ты слышала что-то о том, кто рекомендовал меня на замену твоей начальнице?» «А почему тебе так важно это узнать? Просто люблю быть в курсе всего, что творится в моей жизни». «Не самое хорошее качество». – подметила Мона, стуча ноготком по пустому бокалу. – Я понял намек и попросил бармена обновить. Похоже, сегодня расходиться перед дверями моей квартиры мы не собирались. Не так-то просто все всегда держать под контролем. Получив свой коктейль, она тут же присосалась к нему, подтверждая свою глубокую мысль. Сегодня держать себя под контролем она не собиралась. – Прости, но я ничего такого не слышала. – Дирк та еще заноза в заднице, но и у него есть светлая сторона. Он не любит болтать лишнего, особенно о том, что касается работы. Все, что могу посоветовать, обратись к нему». Так и представил, как Дирк брызжет слюной на меня через свой громадный стол, а его вена на бычьей шее лопается от натуги. «Нет уж, спрашивать у Дирка Бертона напрямую я не собирался. Мне все еще были нужны моя работа и моя жизнь». Рука Моны мягко легла мне на локоть, а малиновые губы, которые она усиленно подвозила в упорный, томно проговорили. «Не хочу говорить о дирке. Возьми лучше себе еще бурбона и поговорим о нас». Раз уж женщина сама просит, я маякнул бармену и через полчаса уже вызвал такси до дома Моны. Раз за разом одна и та же схема работала с ювелирной точностью. Сегодня мне не нужно выдумывать креативные концепции для клиентов, так что можно было направить креатив по другому адресу. Надеюсь, у мисс Джеймс там все в порядке. Я вытряхнул свою новую знакомую из головы и открыл дверцу такси перед Моной. Сознание уже изрядно захмелело, поэтому в нем могла уместиться только одна девушка. Несложно догадаться, какая в этот момент.